кира елы Ёлы-палы, полежать нормально не дают. Сбивай, не сбивай, этот писец просто попой чует, куда идти». С этими словами медоедка открыла дверь и вошла в комнату Леона. Шокированно огляделась, в точности как я, пару часов назад, и сказала «Убойный вкус, елы палы Правда, елы палы я не добавляла, но в остальном слово в слово. Мало мне мурашек, от того, что я чуть не столкнулась с Никсом, так еще местечко впечатляющее. Я будто находилась в чем-то среднем, между вольером зоопарке, с кучей бутафорских вещей и обычной квартирой. Огромный леопардовый диван буквой «П» буквально ловил гостя в свои объятия. На него медоедка с размаху и полюхнулась, осматриваясь. Вокруг было столько зелени, будто попадаешь в ботанический сад, а не в дом. Коричневый пол напоминал землю. Голубой натяжной потолок небосводил рисунком облаков. Лампы свисали сотнями солнц. Фотообои с видом прерии вводили в окончательный ступор. Я на входе простояла несколько минут, боясь сделать шаг в эти городские джунгли. Тончайший вогнутый телевизор занимал львиную долю гостиной, но даже эту современную технику оплетали лианы из горшков. С потолка свисали подвешенные на цепях бревна. Несколько дверей вели в другие комнаты, и я искренне надеялась, что за ними есть хоть одна нормальная комната, желательно самбарным замком. Никс меня ищет. И вот-вот найдет, если мы не поторопимся. Если решишься на операцию, то лицо замотают, а когда заживет, он ничем не сможет доказать, что это ты, даже если его чуйка не даст отступить от тебя ни на шаг. И совет не придерется. Никто. Меня всю перекосило, что не осталось для медоедки незамеченным. Это давление начинала вызывать дичайшее отторжение. Пусть я была благодарна Алене за месть бывшему. Все же ее настойчивое желание, чтобы я примерила на себя ее жизненную философию, раздражало. — Что? — Хватит. Я не сделаю такого с собой. Лучше прямо сейчас пойду и спрошу, что ему от меня надо. И у этого совета спрошу. Ладно, коллекторы, понятно, из-за чего за мной гонятся, из-за долгов, но они. И зачем я Никсу, если это всего лишь гон? У вас что, нет высшей инстанции, куда можно пожаловаться? Аленка подперла голову рукой, а потом без улыбки сказала. Высшая инстанция, МСО. Но они чертовы самодуры. Можно просить защиты у глав кланов. В твоем варианте — лис, но ты хочешь быть птицей в клетке. Я думала о причине погони, и вот что надумала. Ясен пень, все надеются, что ты понесла, елы-палы. Там у лисов мутки какие-то с советом, а ты отличный аргумент шантажа. Оборотни свое потомство не бросают. Неожиданно цифровой замок запищал набором пароля. А вот у Леона и спросим, что он думает. Приободрилась медоедка, но стоило в двери появиться щелки, как она вся подобралась. Забралась с ногами на диван и замерла, будто готова была в прыжке накинуться на входившего. Дверь открылась, и на пороге застыл мужчина с огненно-красными волосами. У него были чуть прикрыты глаза, а голова вытянута вперед — так будто его вел запах. Он еще раз шумно втянул воздух носом, а потом широко открыл глаза и уставился прямо на Аленку. И его лицо просто непередаваемо изменилось. Предвкушение оползнем скатилось вниз, оголяя выражение настоящего ужаса. Я посмотрела на медоедку и впервые увидела, как кто-то может посылать одним только выражением лица. А глаза у самой круглые-круглые, испуганные. Иди к черту, в сердцах крикнула Алена. Нахрен надо, в ужасе, шарахнулся огненно волосый.